Учились колдуны по ночам. Как объясняли Донатос и Лашта, ещё один крев время на узника ночь. Поэтому и постигать мастерство надо ночью, чтобы навсегда вытравить из себя страх перед покойниками, ходящими и даже простой темнотой. Среди послушников Лашты была девка по имени Зирка, невысокая, кряжестая, простодушная, но тёмная, беспросветна. В ней угадывалась глубокая внутренняя сила, которая была вызвана не столько душевной стойкостью, сколько неумением чувствовать мир. Тамир смотрел на нее с завистью, когда она говорила, «Ну а что человек? Внутри это все как у хряка, потроха, кость да мясо». Зирка казалась выдолбленной из каменной глыбы. Пятеро парней и ее соученики завидовали девке смертно, а потом она пропала. Тамир решил, что наставник положил ей какой-то особый урок, но прошла седмица другая, а Азирка не появлялась. Тогда выуч доната соспросил у одного из ребят лашты, белобрысового паренька, с отчаянно воспалёнными глазами: "Куда исчезла чудная послушница?" В ответ тот буркнул: "Мертвяк загрыз. Упокоили уже". Тамир похолодел. Он как-то забыл о том, что леность и глупость в Цитадели могут стоить жизни. А теперь в памяти всплыли слова Неда, услышанные в первый день приезда. Донатус, который, несмотря на свою чёрствость, был весьма приметлив, уловил перемену в ученике. Однажды, когда тот терзал ножом тушу полуобравившегося волколака, вырезая сердце и печень, наставник спросил: "Боишься померить, а?" Тамир Парень вскинул глаза и ответил честно. Помереть нет, подняться или обратиться очень. Крефу усмехнулся. Правильно. Но обережник не должен бояться. Страх сковывает волю и ум. Зачем я его режу? спросил вдруг парень, откладывая в сторону нож. Да для чего он же мёртвый? Наставник вздохнул и потянулся. Ты учишься не брезговать и не бояться. Запоминаешь, где какие потроха находятся. Ну и ещё, смотри. Данатос взял из глиняной миски чёрное влажно блестящее сердце, достал из-за пояса нож, сделал на мёртвой плоти тонкий надрез, потом тщательно обмыл клинок в рукомойнике и уколол себе палец. Капля крови обережника стекла в рану на сердце волколака. В темноту покойницкой упали несколько слогов, которые Тамир не успел разобрать, а в следующую секунду мертвяк с развёрстой грудины резко сел и холодная ладонь, покрытая жёсткой волчьей шерстью, ухватила послушника за плечо. Случись это на месяц раньше, парень бы охрип от вопля, а может и чего похуже случилось. Но теперь Тамир было уже не так легко испугать, тем более когда рядом стоял Крев. Тело начало действовать поперед разума. Свободная от захвата рука схватила нож и вонзила его в лежащую на столе печень. «Артхайр!» — ряпкнул Тамир на языке ушедших. Хватка волколака в тот же миг ослабла, и мертвое тело с грохотом повалилось обратно на стол. Юноша начала колотить запоздалая дрожь. Наставник смотрел на него с сочувствующей усмешкой. Ты на узник. Если надо, можешь успокоить, если надо поднять. Главное знать как. Ты режешь его, чтобы научиться тому и другому. И ещё запомни. Не бывает плохих колдунов. Плохие помирают первыми. Тамир запомнил эти слова, как запомнил исчезновение Зирки. Поэтому он упрямо учился, каждый день преодолевая себя, заставляя постигать науку, от которой был страшно далёк. Его всё реже мутило в мертвецкой, даже кошмары уже почти не мучили, а ладони постепенно покрывались тонкими нитями шрамов. Оказалось, резать плоть не так больно, как душу. И парень привыкал. привыкал причинять боль самому себе и не замечать её привыкал бодрствовать ночами и спать днём вставать с закатом и ложиться с рассветом привыкал к темноте в которой видел уже ничуть не хуже, чем при дневном свете привыкал к холоду казематов к трубной вони к свежеванию мертвецов и уже какой-то далёкой и чужой казалась мечта стать пекарем в старграде Забывался запах свежей издобы, стирался из памяти отцова наука, и вообще странно было вспоминать, что когда-то эти огрубевшие, изрезанные руки ныне ловко вскрывающие трупы, месили тесто и отмеряли муку. Теперь он уже не мог вспомнить, сколько мер ржи надо на каравай, зато знал, что печень кровососа вдвое меньше человеческой. И что, если обмазать ей подпортившегося покойника, то не запахнет несколько дней?